Глава восьмая. Празднества по случаю помолвки принцессы Оливии длились целую неделю. После чего королевские посольства отправились в Освояси, а принц Мелвин с малочисленной свитой остался во дворце. Через полгода ему предстояла свадьба с наследницей Зареванского престола, и отныне бывший мурадийский принц должен был привыкать к новой жизни, а она давалась ему нелегко. Начать хотя бы с того, что в взаривание, по какому-то недосмотру, считавшимся также южным королевством, было намного холоднее, чем в Мураде. Здесь уже подступала осень, ночи были холодными, иногда по утрам на траве белели затейливые узоры иния. Поэтому в покоях принца круглосуточно горели камины, а сам он кутался в привезенные собой шелковые одежды. Это выглядело весьма жалко. «Мы с Оливией почти каждый день сбегали от наших надсмотрщиц, гувернанток, учителей и прочих ограничителей свободы и встречались в нашем укромном месте, о котором никто, кроме нас двоих, не ведал. Хотя я была уверена, что родители знали о нашем тайном убежище, но не позволяли обнаружить его тем, от кого мы и прятались. В любом случае, здесь нам ни разу никто не помешал». «Бедняга Мелвин». Оливия выглядывала в чердачное окошко псарня. Деревянная скрипучая лестница сюда вела в обход основных помещений. Собаки нам не докучали, а псари, понимающие, делали вид, что не замечают двух принцесс. Все были счастливы. Я проследила за взглядом сестры. Мурадийский принц с тоскливым видом, как обычно закутавшись в яркие шелка, совершал променад по одной из парковых аллей под ярким осенним солнцем. На чердаке было душновато, даже с открытым окном, но для южанина Мелвина наше теплое солнышко, наверное, казалось насмешкой над истинной жарой его родины. Рядом с принцем находились два его близких друга, пожелавших разделить с Мелвином вечную ссылку. В разговорах между собой они использовали именно эти слова. Мне недавно удалось подслушать разговор служанок, прибиравшихся в их покоях. Оставалось только выяснить, разделяет ли сам принц мнение своих друзей. Я была уверена, что наша Ливи заслуживает счастья, она по-настоящему влюблена в Мелвина, а вот в нем у меня были серьезные сомнения. Если для мурадийского принца пребывание в нашем дворце и в нашей стране всего лишь вечная ссылка, как он станет хорошим мужем и хорошим консортом? Значит, его нужно вывести на чистую воду. Оливия при внешней чопорности и жесткости слишком нежная внутри, чтобы после свадьбы вдруг узнать, что супруг ее совсем не любит и считает жизнь рядом с ней невыносимой. Это недопустимо. Я была полна решимости что-то предпринять. Разумеется, согласие сестры. «Тебе не кажется, что Мелвин задавака?» — спросила я, наблюдая за реакцией Ливи. Эта самая реакция не заставила себя ждать. «Ты что?» Она была совершенно искренне возмущена. «Мелвин очень милый». «Он вежливый, обходительный. Просто ему у нас непривычно, и поэтому не слишком комфортно. И еще этот дурацкий этикет. Он не может попросить о помощи, а мы до свадьбы не можем предложить ему пошить новый гардероб. Мне даже понравилось, что Ливи так отчаянно защищает своего жениха. А вот будет ли он по отношению к ней также благороден? На этот вопрос я намеревалась найти ответ в самое ближайшее время». Старшую сестру после этого разговора посвящать в детали испытания не стала. Была уверена, она не позволит, а значит, надо привлечь кого-то со стороны. Алиана показалась мне наиболее подходящей кандидатурой из оставшихся. Хотя, признаться честно, выбор был не так уж велик и ограничивался тремя младшими сестрами, но ну, не с мамой же подобную проверку устраивать. Она бы точно сказала, что у меня слишком много свободного времени. Я подловила Алиану в коридоре после уроков. Из всех принцесс она была самой прилежной и усидчивой, не пропускала ни одного занятия, даже самого скучного. «Али, идем со мной!» Я схватила ее за руку и затянула в одну из пустых классных комнат. «Что такое?» — удивилась Алиана, прижимая к груди учебники. «Что-то случилось? Говори быстрее, у меня сейчас вышивание. Не хочу опоздать». Я уже говорила, что Алиана была самой прилежной из всех нас. «Али, какое вышивание?» — возмутилась я. «А Ливии нужна наша помощь!» «А что случилось?» Сестра по-прежнему не понимала, чего я от нее хочу. Только утром мы все собирались за завтраком, ливи выглядела здоровой и вполне себе довольной жизнью. Если бы произошел какой-то несчастный случай, весть о нем тут же облетела бы весь дворец». Так что удивление Алианы было вполне объяснимо. Но объяснение деталей никогда не были моей сильной стороной. Я всегда куда-то спешила. Мне казалось, что времени мало и необходимо действовать срочно. Из-за этого мне иногда доводилось попадать в просаг. Да что там иногда? Если уж говорить на чистоту, то частенько. Но моей натуры этот жизненный опыт изменить был не в силах. По крайней мере, не в пору порывистой юности. «Мне кажется, Мелвин ее не любит», — начала я с самого главного. «И мы с тобой должны его испытать. Чтобы выяснить, точно достоин он стать мужем Оливии и принцем-консортом Заревана или должен отправиться обратно в свою мурадию». Алиана ахнула, а я, довольная произведенным эффектом, начала излагать свой план, который рождался прямо-таки на этом самом месте. Для начала мы написали затейливым почерком записку мажордому с просьбой не топить так сильно в покоях гостя. Мол, он уже привыкает к местным температурам и желает закалить свой дух. Потом обильно поперчили завтрак принца, добавили в его мылу синьку, а в чай травку, прочищающий желудок. Одна я бы с этими делами точно не справилась, ведь за иностранным гостем тщательно присматривали, но с помощью Алианы все удалось. Ожидаемо через пару дней принц Мелвин приболел и пропустил назначенное Ливе свидание. Правда, все равно прислал своих друзей с букетом и книгой для нее. Когда стало понятно, что принц не просто съел что-то не то, но еще и простудился, Оливию к нему не пустили. Не хватало кронпринцессе подцепить заразу. А вот спутники принца остались здоровыми, и это вызывало легкое подозрение. «Пришлось им тоже сыпануть слабительного в супчик и оставить при открытом окно в спальне. Сеньоры провели несколько беспокойных ночей и на общей трапезе выглядели бледнее обычного. Меня укололо легкое чувство вины, но я быстро его задавила. Мне нужно было знать, достоин ли принц Мелвин моей сестры. Когда острая стадия медвежьей болезни прошла, мы с Элианой передали самым привлекательным фрейлинам матушке записки с просьбой отнести больному фрукты, печенье или осведомиться о его здоровье» от имени принцессы оливии Девушки выполняли поручения, а мы с сестрой подслушивали под дверью их разговоры, надеясь уличить заморского принца в измене. Увы, принц Мелвин держался как кремень. Ни разу ни одной из фрейлин он не сделал ни одного комплимента. Держался спокойно, много чихал и кашлял, но всегда с теплом отзывался об Оливии и передавал ей маленькие сувениры, сделанные своими руками. «Знаешь, Ида?» — сказала младшая сестра через неделю. Мне кажется, ты зря затеяла эту проверку. Принц всегда разговаривает уважительно, Передает приветы и добрые слова Оливии. а ведь ему так плохо. В этот момент принц Мелвин зас. В этот момент принц Мелвин за стеной оглушительно чихнул, и я смутилась. Ты права, Али. Я ошиблась. Меня очень разозлили слова друзей принца. Они приехали сюда жить, но ругают наши обычаи, погоду и даже папу с мамой. Сестренка задумалась и предположила: «Может быть, они приехали сюда не по своей воле?» «Ты думаешь?» Я нахмурилась, такая мысль не приходила мне в голову. «Так давай у них спросим. Вот они идут». Я не успела остановить сестру, она выпрямилась, приняла самый чопорный вид и пошла навстречу парочке придворных из Мурадия. «Сеньоры!» — сказала она, когда молодые люди чинно поклонились принцессам. «Разрешите наш спор?» Конечно же, ей ответили поклоном. «Моя сестра, принцесса Иоланда, уверяет, что вы добровольно последовали за принцем Мелвином Зареван. А я считаю, что у вас были на это особые причины». Я сразу поняла, что Алиана попала в точку. Оба придворных смутились, переглянулись, помялись. Потом один взял слово. «Вы угадали, принцесса. У нас были на это причины. Но, если позволите, нам не хотелось бы говорить об этом». «Значит, вас заставили?» Алиана закусила губу, а придворные так сжались, что ответов не требовалось. «Поэтому вам здесь так плохо?» Не отставала младшая. «Вы скучаете по родным?» «Скучаем». Не стали отрицать юноша «Почему же вы не вернетесь в Мурадию?» Любопытство маленькой принцессы было неутомимым. «Мы принесли клятвы», — сказал другой, более мрачный спутник принца. «Простите нас, ваше высочество, но нам не хотелось бы говорить об этом». «Вам так плохо в нашей стране?» Сочувствующим тоном спросила Алиана, и молодые люди потупились. «Что я могу для вас сделать, сеньора?» «Мы благодарим вас за вашу чуткость, принцесса. Вы уже облегчили наше бремя», — сказал тот, что был повыше. Его блестящие темные волосы упали на лоб, и Аляна улыбнулась. Я занервничала. «Мало того, что я ошиблась, так еще и сестру втянула. Однако уводить ее сейчас значит дать повод для сплетен. Что ж, сеньоры, мы благодарим вас за помощь. Я постаралась улыбнуться. Передавайте привет его высочеству. Нам пора». После поклонов мы, наконец, ушли, и мне пришлось еще целый день объяснять Алиане, как я ошиблась. К моему счастью, Мелвин скоро поправился, и эта болезнь только сблизила его с Оливией пережитая добавила ему уверенности в себе, а ее величество подарило принцу тяжелый плащ, подбитый мехом. Теперь нередко в укромных уголках парка можно было видеть косматую гору медвежьего меха, из-под которой наивно выглядывали локоны Оливии. И пусть сестра уверяла, что они женихом просто разговаривают, мама очень просила папу поторопить свадьбу.